40 2003-2004 годы. Однажды вечером в начале 2003 года Александра выступала в Найтингейле. Тогда-то и состоялась встреча, которая изменила всю ее жизнь. Спустившись со сцены, она вернулась ко мне за столик. Я наградил ее аплодисментами, поцеловал и собрался было принести ей бокал вина, Но тут к нам подошел какой-то человек. «Очень здорово», — сказал он Александре. «У тебя невероятный талант». «Спасибо». «Кто написал эти песни?» «Я сама». Он протянул ей руку. «Меня зовут Эрик Танер. Я продюсер и ищу певицу, чтобы запустить свой лейбл». «Ты так, кого я давно жду?» Говорил Эрик негромко и искренне. «Совсем не похоже на тех краснобаев, с какими я имел дело до сих пор». Но александр он слушал всего минут двадцать, а идей накидал уже целый воз. Я решил, что он либо мошенник, либо псих. Он вручил нам свою визитку. Мы собрали сведения о нем и убедились, что у нас есть все основания ему не доверять. Он действительно зарегистрировал на свое имя фирму, но, судя по адресу, находилась она у него дома, в пригороде Нэшвилла, и ни с одним певцом он еще не работал. Александра решила не перезванивать. Он сам нас нашел. Каждый вечер приходил в Найтингейл, пока не увидел нас снова. Предложил нам выпить по бокалу, и мы уселись за столик в тихом месте. Добрых двадцать минут он распространялся о том, чем его так поразила Александра, и почему он твердо знает, что она станет звездой первой величины. Рассказал, что работал музыкальным продюсером в крупной компании и недавно уволился. Мечта его жизни — создать собственный лейбл. Но ему нужна певица, достойная его устремлений. И Александра — та звезда, которую он давно ждал. Его напор, обаяние, энтузиазм убедили Александру. Когда он умолк, она попросила разрешения переговорить пару минут со мной и отвела меня в сторонку. В ее глазах светилась огромная радость. «Это он, Марки. Тот, что нужен. Нутром чую. Это он. «Тебе он как показался?» «Слушай себя. Если веришь в него, вперед! Она улыбнулась, вернулась за столик и сказала Эрику. «Идёт, давайте будем делать с вами диск». Они подписали договор на клочке бумаги. Так началась совершенно невероятная история. Эрик взял нас под свое крыло. У него была жена и двое детей. Мы ужинали у него дома бесчётное количество раз и готовили первый альбом Александра. Эрик добыл студию, мы прослушали множество местных музыкантов и собрали группу. Потом были долгие месяцы записи. Александра с Эриком отобрали 12 песен, которые должны были войти в альбом, и занялись аранжировкой. Затем началась работа в студии. В октябре 2003 примерно через полтора года после нашего приезда в Нэшвилл, Первый диск Александры был, наконец, готов. Теперь надо было найти способ донести его до слушателей. В подобных ситуациях существует только один путь — сесть в машину и объездить все радиостанции страны. Этим мы с Александрой занялись. Мы колесили по всей стране, с севера на юг и с запада на восток, останавливались в каждом городе и развозили диск по радиостанциям. Главной задачей было уговорить составителей программ пустить ее песни в эфир. Каждый день все начиналось заново. Новый город, новые люди, которых нужно убеждать. Мы ночевали в дешевых мотелях, Александра, умаслив персонал, получала разрешение воспользоваться кухней и испечь печенье или пирог для руководства станций. Она писала от руки длинные письма и благодарила всех этих людей за внимание. Без остановки. Каждый вечер, а иногда и по ночам. Я дремал рядом с ней, прикорнув за кухонной стойкой или на уголке стола. Днем я сидел за рулем, а она спала на заднем сиденье. Потом мы приезжали на очередную радиостанцию, и она раздавала диски, письма, печенье, заполняя все помещение своей свежей, ликующей жизнерадостностью. По дороге мы внимательно слушали радио на разных каналах. Начало каждой песни заставляло наши сердца колотиться в надежде, что это она. Но нет. А потом, в апреле, мы как раз садились в машину, я включил радио, и вдруг мы ее услышали. На одном из каналов звучала ее песня. Я прибавил звук до максимума, и она расплакалась. По ее щекам текли слезы счастья. Она прижала меня к себе и подарила долгий крепкий поцелуй. И сказала, что это все благодаря мне. Мы уже почти шесть лет были вместе. Шесть лет счастья. Я думал, что нас ничто не может разлучить, кроме банды Гольдманов. Именно Александра вновь собрала вместе банду Гольдманов. Она до сих пор регулярно общалась с Вуди Гелелем. И однажды, весной 2004 года, сказала мне. «Тебе надо поговорить с Гилелем. Он должен знать про нас. Он твой друг и мой тоже. Друзья друг другу не врут». Она была права. Я так и сделал. В начале мая я поехал в Балтимор и рассказал ему все. Когда я умолк, он улыбнулся и бросился мне на шею. «Я так рад за тебя, Марки!» Меня удивила его реакция. «Правда? Ты не сердишься?» «Ни капельки». «Но мы же давали клятву в Хэмптонах». «Я всегда тобой восхищался», — сказал он. «Ты что, городишь?» «Правда. Я всегда считал тебя красивее, умнее и талантливее. А как все девицы на тебя засматривались, а как мама о тебе говорила после твоих к нам приездов. Бери пример с Марки. Я всегда восхищался тобой, Марки. И потом у тебя офигенные родители». «Ну, сам посуди. Твоя мать устроила тебе кабинет, чтобы ты стал писателем. А мне отец вечно мозг проедал, чтобы я стал адвокатом, как он. Ну вот, становлюсь, чтобы отцу сделать приятное. Так всегда и делал. А ты классный парень, Маркус. И вот тому подтверждение. Ты сам этого даже не понимаешь». Я улыбнулся. Я был страшно растроган. «Хорошо бы нам встретиться с Вуди», — сказал я. «Мне хочется заново создать нашу банду». И мне. Только когда банда собралась вместе в Дейри Шек в Оук парке я осознал, насколько прочен наш с кузенами союз. За прошедший год боли упреки отошли на задний план, а на первый вышла та братская, могучая и нерушимая дружба, что связывала нас с троих. Ничто не могло ее поколебать. Мы сидели за одним столиком и потягивали молочные коктейли, как в детстве. Гилель, Вуди и Колин, Александра и я. Оказалось, что на самом деле Вуди счастлив с Колин в Мэдисоне. Она успокоила его, залечила его раны, выстроила его заново. Он сумел пережить смерть тети Аниты. После Дейри Шек мы все, словно бросая вызов злой судьбе, отправились на кладбище Форест Лейн. Александра с Колин остались поодаль, а мы с Вуди и Гилелем уселись перед надгробием. Мы стали мужчинами. Картина нашей троицы сильно отличалась от той, какую я представлял себе десять лет назад. Они не стали теми высшими, исключительными людьми, какими виделись мне в мечтах. Не сделались великим футболистом и знаменитым адвокатом. Они не были такими незаурядными, какими мне хотелось их видеть. Но они были моими кузенами, и я любил их больше всего на свете. В большом доме на Уиллоу-Уик-Роуд, в Оук-Парке, жил дядя Сол, уже не тот, каким я его знал. Он стал грустным и одиноким, но, во всяком случае, я снова обрел и его тоже. И мне пришло в голову, что, может быть, это я в детстве мечтал вместо них, что, может быть, это я воспринимал их не такими, какими они были на самом деле. Были ли они и вправду теми необыкновенными людьми, какими я восхищался? Или же просто плодом моего воображения? Может, я был сам себе Балтимором? Вечер и ночь мы провели все вместе в большом доме Балтиморов. Там нашлось место всем. Дядя Сол, принимая нас у себя, был на седьмом небе от счастья. Около полуночи мы сидели на террасе у бассейна. Погода стояла очень жаркая, мы смотрели на звезды. Дядя Сол вышел из дома и уселся с нами. «Дети», — сказал он, — «я тут подумал, что мы могли бы все встретиться здесь на День Благодарения». Какое счастье было услышать его слова. Я вздрогнул от радости, услышав от него «дети», закрыл глаза и представил себе нас троих двенадцать лет назад. Его предложение было встречено одобрительным гвалтом. От одной мысли о будущем застолье на День Благодарения мы пришли в восторг, только бы время поскорее прошло. Но в тот год Дню Благодарения не суждено было состояться. Спустя два месяца, в начале июля 2004 года, Люк, муж Коллин, вышел из тюрьмы. Он отбыл наказание.